Глава 17. Чукотские войны. Последняя песня Тайона на Ихню. Как погиб русский начальник, весь одетый в железо, и чем закончилась самая Северная война? Грандиозный по меркам дальневосточного севера поход Павлуцкого лишь ненадолго прекратил чукотские набеги на соседей. Уже в 1737 году большой отряд настоящих людей дошел даже до центральных районов Камчатки, в тысячи верст от пограничной реки Анадырь. В следующем году под Анадырским острогом Чукчу уничтожили довольно крупный русский отряд – 8 казаков и 20 коряков. В 30-е годы XVIII века русским даже пришлось построить и несколько новых острогов по берегам и окрестностям реки Анадырь, делящий современный Чукотский округ почти пополам. Также попытались организовать регулярное патрулирование по этой пограничной реке в короткий теплый сезон на лодках, зимой на оленьих упряжках. Перемирие вроде бы наметилось летом 1741 года. Чукчи тоже устали от перманентной войны, и внизу в их реки Анадырь вступили в переговоры с русскими властями. После того, как капитан Павлуцкий, получив майорский чин, уехал на повышение в Якутск, Обязанности коменданта Анадрского острога выполнял казачий сотник Василий Шипицын. 19 августа 1741 года он с семью десятками казаков на десяти больших лодках-шитиках в 150 верстах к востоку от современной столицы Чукотки встретил сотню лодок-каяков, на которых располагались дружины и родичи наиболее влиятельных чукотских тайонов. Трое суток стороны вели невнятные переговоры. Нет, языкового барьера не было. Переводчиками были родственные чукчим коряки, да и среди казаков уже хватало понимающих чукотские наречия, по крайней мере, мужское наречие, ибо у чукчей женщины разговаривали, по сути, на отдельном языке. Несколько сибирских казаков вполне были способны почти без запинки произнести «Игырмы качит, энмэч, энанамны льявы нуагат, эмыр эвагаргык». Проблема была в ином – стороны жили в слишком разных мирах и просто были не в состоянии постичь психологию друг друга. Пока шли переговоры, одна из корякских пленниц, находившаяся в рабстве у Чукчей, бегала на свидание к казаку Анкудинову и рассказала своему Эгины, любимому, как ночью у костра среди своих воинов Тайона на Ихню, тот самый, чьи войско 10 лет назад потерпело поражение в первой битве с Павлуцким, пел длинную боевую песню. Рассказ об этой песне стал причиной новой русско-чукотской войны. Подстрочный перевод песни, пропитый свыше двух с половиной веков назад на берегу и ныне почти безлюдный Анадыри, сохранился до наших дней в казачьих отчетах, присланных позднее в Якутск и Петербург. Со слов толмача анкудиновой и безымянной корякской рабыни было записано. Он где на ихню соберет всех роду его северо-восточного моря людей и пойдет к восточному морю откуда вверх по реке Анадырю, где будет российское войско, то он и смертно побьет откуда сядется своим войском в байдары яконасанки и пойдет вверх по анадырю. А как будет подходить канадарскому острогу, то выйдет и на превелиое озеро, на коем найдет гусей и уток коих ничем другим, как одну палку приколотят А когда войдет в Острог, то воонам народу головы и шеи переломает, чем и всех погубит, а Острог на огне сожжет. И на российской земле со своим войском и оленными табунами будет жительство иметь, дабы и будущим его в потомках родом было в похвалу, что он северо-восточного моря то и на их иню российским местом завладел». Скорее всего, это был обычный для чукотского мужчины войно-ритуальный напев, в котором он славил свою крутость и способность ловко убить всех, от уток до русских. Но старый авторитетный, таённый ихню слишком красиво исполнил свою песню, оснастив её очень уж правдоподобными деталями. И не менее опытный казачий сотник Василий Шипицын, всю свою жизнь воевавший с опасными чукчами, не стал долго размышлять и над психологическими особенностями чукотского фольклора, а принял простые и действенные меры. На следующий день, когда тайоны во главе с Нуюхню переплыли продолжать странные переговоры, русский сотник уже считал их отвлекающим маневром, казаки всех зарезали. Немирных чукч искоренить вовсе. Растерявшись от потери старейшин, остальные чукчи уплыли без боя. Но, естественно, с тех пор считали себя в состоянии вечной войны, надолго отказавшись от любых мирных контактов. И спустя десятилетия, когда русские власти предлагали переговоры, Чукчи отвечали отказом, напоминая про сотника Шипицына. Власти Российской империи попытались окончательно решить чукотский вопрос силой. В феврале 1742 года по предложению иркутского вице-губернатора Лоренца Ланга, кстати, бывшего шведского офицера, попавшего в плен еще под Полтавой и прижившегося в России, Сенат в далеком Петербурге издал указ. На оных немирных чукчи военную оружейную рукою наступить и искоренить вовсе. Тех же, кто сдастся в плен, предполагалось насильно переселить в Якутию. Для реализации этих планов на Чукотку вновь возвращался Дмитрий Павлуцкий. Получив чин майора и должность якутского воевода, этот опытный борец с чукчами к тому времени был сильно болен ногами. Суровый климат севера довел его до ревматизма, но за выполнение задач майор взялся с прежним рвением. Тем более, что сами чукчи не позволяли забывать о себе. На исходе зимы 1742 года их крупный отряд недалеко от Анадрского острога напал на коряков, убив 8 князцов, глав корякских родов. Через год чукчи вновь появились здесь. 28 февраля 1743 года они угнали табуны корякских оленей. Бросившийся за ними в погоню отряд в 40 русских и коряков попал в засаду превосходящих сил чукчей и, как позднее докладывалось Иркутскому и Петербургскому начальству, едва от них отстоялись с великую нуждою. Грабительские набеги настоящих людей не только подрывали авторитет российской власти, оказавшейся неспособной защитить своих ясачных подданных, но и напрямую задевали интересы русских обитателей Анадрского острога, который во многом обеспечивался пропитанием за счет корякских оленей. Из-за огромных расстояний и тяжелого климата подготовка к новым походам Павлуцкого заняла два года. Только 2 февраля 1744 года его партия из 40 солдат, 367 казаков, 170 коряков и 67 юкагиров, всего вместе с самим майором 646 человек, отправилась искоренять немирных чухч. Для перевозки людей, провианта и снаряжения, а также для питания в далеком походе, было мобилизовано свыше 5000 оленей. На вооружении этой гигантской по меркам Крайнего Севера армии, помимо ручного, огнестрельного и холодного оружия, имелась даже одна пушка «Железная Малая». Пройдя за месяц по тундре свыше 300 верст, только 2 марта севернее устья реки Анадрь отряд Павлуцкого настиг первые кочевья Чукчей. От пленных узнали места стоябища главного тайена Тинтиона, их нагнали и разгромили через две недели где-то севернее современного чукотского поселка Кончелан. В битве погибли 106 чукотских воинов во главе с самим Тайоном Тинтионом. Его жена умерла от пыток, как описывалось в донесении Павлуцкого, по расспросам на огне жена. Русскому отряду требовалось добыть информацию о других чукотских кочевях Один же из маленьких сыновей Тинтиона позднее вместе с другими пленными попал в Якутск. Там его вырастила жена Павлуцкого, в крещении мальчик получил имя Николай и позднее стал известным исследователем Крайнего Севера, получил чин русского офицера и дворянское звание. Но вернемся в 1744 год, когда отряд Павлуцкого двигался по Чукотке на север вдоль берегов залива Креста, громя найденные кочевья и стойбища. Здесь были разгромлены еранги, тайоны, тергувья и захвачены его табуны оленей. В конце мая разгромили огромное по местным меркам поселение береговых пеших Чукоч. В бою погибло 130 чукотских воинов. По русским описаниям, это был острог, выкладенный из каменьев. Сами Чукчи такие укрепления называли Гуйвир – каменная крепость. В обороне своих крепостей у Чукчи было одно слабое место. Они непоколебимо верили, что враг никогда не войдет в их еранги и землянки, так как побоится мести духов-покровителей, которые по их поверьям имелись у каждого северного жилища. Действительно, в междоусобных столкновениях ни Чукчи, ни Коряки, ни Ительмены, Камчедалы, все свято верившие в духов жилищ, никогда не врывались в жилье противника, они или вынуждали защитников разными способами покинуть его, или стремились его разрушить. Но в столкновениях с русскими наивная тактика засесть в своей яранге и не выходить из нее не работала. Солдаты и казаки чукотских духов боялись меньше, чем начальство, и во время штурмов смело врывались в чукотские жилища, либо расстреливали их из ружей. К тому же при штурме таких крепостей русские с успехом использовали высокотехнологичное для тех лет оружие, которого точно никогда не было у их северных противников – ручные пороховые гранаты. Защитить от русских свои поселки даже хорошо укрепленные Чукчи не могли. Помня об итогах прежних столкновений, они отныне избегали и открытого боя, лишь изредка беспокоя русских мелкими нападениями на обоз и табуны оленей. Павлуцкий рассывал в разные стороны дозорные отряды, но найти главное чукотское войско, растворившееся в бескрайних пустынях севера, так и не смогли. До последней капли крови намерены ротиться. В начале лета 1744 года русский отряд вышел к берегам залива Лаврентия, самой крайней точки Чукотки на востоке. Отсюда повернули на запад, двигаясь вдоль берегов восточно-сибирского моря до устья реки Амгуэма, протекающей на севере Чукотки. Здесь пришлось повернуть на юго-запад и возвращаться в Анадырский острог, так как войско павлуцкого уже испытывало голод. Слишком большому по Крайнего Севера отряду в походе, растянувшимся даже не на сотни, а на тысячи верст, было тяжело прокормиться. Вместо поиска неуловимых чухч пришлось заниматься охотой на птицы диких оленей, специально посылать отряды на побережье для добычи моржей и нерп и даже прибегнуть к подножному корму. «Идучи по тундре питались травой и кореньем», — так позднее докладывал майор Павлуцкий начальству. Отряд двигался медленно. Были съедены почти все ежалые олени из обоза, приходилось часто останавливаться для поисков и добычи еды. От голода и дальних переходов многие обессилели, их пришлось нести на носилках, сделанных из копий и ремней. Чукчи шли по пятам уходящего отряда Павлуцкого и сумели убить нескольких казаков, отделившихся для рыбной ловли. Лишь 22 сентября 1744 года отряд Павлуцкого вернулся в Анадырский острог. Пройдя за 8 месяцев в тяжелейших условиях по землям Чукотки почти 3000 километров, так и не удалось решить главную задачу – уничтожить основные силы чукчей. Добыча также оказалась ничтожной. Не было ни ценных мехов, ни больших стад трофейных оленей, а из сотни взятых в полон женщин и детей большинство умерли от голода по дороге в Анадырский острог. В отправленном начальству донесении майор Павлуцкий меланхолично доложил, что чукчи подчиняться не желают и до последней капли крови намерены ротиться, поэтому необходимо продолжить походы в самые отдаленные края Чукотки. Однако на следующий год выступить не удалось, банально не хватило еды. Почти 500 человек в Анадрском остроге помимо постоянного гарнизона за зиму съели всех окрестных оленей. Летом 1745 года людям Павлуцкого пришлось полностью посвятить добыче и заготовке пропитания. Благодаря предусмотрительности майора удалось лишь перехватить один крупный отряд чукчей отправившихся в очередной набег на байдарках по реке Анадырь. Лишь в марте 1746 года неутомимый Павлуцкий вновь отправился в поход. На этот раз 250 солдат и казаков вместе со 150 юкагирами и коряками шли прямо на север к Колымскому морю, как тогда русские именовали восточную часть Северного Ледовитого океана. В апреле отряд вышел к Чаунской губе на крайнем севере Чукотки, где уничтожил крупное стойбище береговых Чукч. Вскоре русские сами едва не погибли, но не от ударов противника, а под натиском природной стихии. Несмотря на апрель, начался страшный снежный ураган, продолжавшийся более пяти суток. Выжив в катаклизме, который опасен даже для современной техники, отряд Павлуцкого продолжил поход, уничтожив еще одно поселение. Чукчи, видя превосходство неприятеля, прежде чем погибнуть в бою, по традиции убили свои семьи, чтобы они не попали в плен. Как позднее писал в докладе Павлуцкий, «Не хотя идите в покорность, так и же Джен и детей своих прикололи». Найти другие стоебища и кочевья чукчи больше не удалось, и к лету 1746 года отряд Павлуцкого вернулся в Анадырский острог. Трофеи вновь были минимальны – четверо пленных и семь сотен оленей. Оставшуюся часть теплого сезона русским вновь пришлось посвятить добыче пропитания, дабы пережить долгую полярную зиму. Стратегия дальних походов по бескрайним и пустынным пространствам Чукотки зашла в тупик. Впрочем, майору Дмитрию Павлуцкому ходить в них больше не пришлось. Весной следующего, 1747 года, Чукчи его убили. Битва на реке Орловой 12 марта 1747 года на берегу реки Майн, майн вм по-чукотски большая река, правый приток Анадыря, Совсем близко, по северным меркам от Анадорского острога, крупный отряд чукчей, напав на коряков, взял в плен восемь человек и угнал семь оленьих табунов. Среди угнанных оленей были предназначены для прокорма гарнизона Анадорского острога. В тот же день, узнав о нападении, майор Павлуцкий бросился в погоню, собирались экстренно, вышли в ночь на 13 марта. 97 русских и 35 коряков на всех собачьих и оленьих упряжках, которые удалось собрать в Остроге, двинулись по следу чукчей. За ними пешим порядком выступили те, кому не хватило упряжек, 202 солдата и казака под командованием сотника Алексея Катковского. Передовой отряд Павлуцкого шел на юг, по берегу реки Майн, именно здесь проходил тракт, путь из Анадорского острога на Камчатку к Охотскому морю. Чукчей настигли утром 14 марта, там, где в майн впадает речка Орловая. В тополиных рощах по ее берегам действительно гнездились орлы. Здесь, на горе, ныне как Юкагирская сопка, отряд Павлуцкого и обнаружил грабителей. Их оказалась целая армия, почти 600 чукотских воинов в костяной броне. Павлуцкий, несмотря на такое неравенство в силах, приказал готовиться к атаке. В русском отряде возник короткий спор. Часть казаков и корякские князцы просили майора дождаться, идущие следом две сотни Котковского. Другие считали, что надо атаковать, пока Чукчи не ушли и не растворились в бескрайних снегах Чукотки. Позднейшее расследование Сената Российской империи зафиксировало прозвучавшие в те минуты слова казачьего сотника семёна Кривогорницына. «Наши казаки воисты дома, а в виду неприятеля трусливы. Теперь ты бить злодеев, пока они в куче. А где их сыщем, когда разбредутся по Загорьям?» Похоже, Павлуцкий и его люди за последние годы устали от многомесячных и бесплодных попыток искать настоящих людей посреди безжизненной тундры. Здесь и сейчас противника не надо было искать. Основные ударные силы чукотских родов, наконец, стояли перед ними в полной боевой готовности, и 97 русских атаковали шесть сотен неприятеля. Люди Павлуцкого двинулись вверх по сопке. Согласно дошедшим до нас воспоминаниям, сильный ветер бросал в лицо русским колючий весенний снег, что неприятелю много способствовало. Чукчи атаковали с горы. Казаки и солдаты дали залп из ружей и единственной имевшейся при отряде небольшой железной пушки. Чукчи, уже опытные в боях с русскими, упали в снег, и большая часть картечи с пулями просвистели над их головами. На второй залп русских времени уже не осталось. Несшаяся с горы масса костяной брони ударила в их отряд. Началась рукопашная схватка. Сразу же сказалось численное преимущество чукчей но русский отряд, уступавший противнику по количеству воинов минимум в пять раз, дрался упорно. По воспоминаниям выживших, свалка была такой плотной, что неприятелю россиян ружья-копья, а россиане у неприятеля Луки-копьеш отнимали руками и оборонялись ножами. Русский отряд с боем и большими потерями отступил к подножию Юкагирской сопки, где укрылся от атак чукотских воинов за укреплениями, наспех построенными из саней. Позднее от пленных Чукчи узнали подробности гибели майора Павлуцкого. При отступлении отряда он долго отбивался в окружении врагов, рубя сабли, костяные наконечники их копий. Чукчи пытались расстреливать его из луков почти в упор, но майор в стальной кольчуге и шлеме был только ранен. С трудом Чукчи свалили его арканами и добили ударом копья в горло. Битва продолжалась, пока на горизонте не появились несколько десятков передовых человек, спешившего следом отряда сотника котковского. Завидев идущие к русским подкрепления, Чукчи тут же прекратили атаки и на оленях-упряжках скрылись за горизонтом, ушли в свою землицу, как позже вспоминали выжившие в том бою казаки. Подошедший отряд Котковского не мог их преследовать, так как Чукчи угнали у местных коряков почти всех оленей. Русским осталось лишь собирать трупы павших и подсчитывать потери, которые по меркам Крайнего Севера были чрезвычайно велики. Где-то в Европе все это сочли бы небольшой стычкой, но для самого севера восточного края Азии случившееся являлось настоящим побоищем эпических масштабов. Из 97 бойцов отряда Павлуцкого погиб 41 человек, в том числе сам командир Анадырской партии и два казачьих сотника. Из 35 участвовавших в бою союзных коряков погибло 11. Один казак попал в плен. Потери чукотских воинов остались неизвестными, поскольку они увезли с собой всех убитых и раненых. Достались чукчем и не бывало большие трофеи – знамя отряда Павлуцкого, железная пушка, четыре десятка ружей, много холодного оружия и снаряжения. С трупа Дмитрия Павлотского чукчи успели снять кольчугу, и если значение добытого в бою знамени они тогда не особо понимали, то стальной трофей ценился ими наиболее высоко. Почти полтора следующих века этот символ победы будет передаваться из поколения в поколение. Лишь в 1870 году один из чукотских старейшин Тайонов в знак мира подарит кольчугу Павлотского колымскому исправнику-барону Гергарду Майделю, руководители первой научной экспедиции российских представителей на Чукотку. Битва на реке Орловой воистину стала эпическим событием в истории Чукотки, войдя в фольклор всех проживающих здесь народов. В конце 19 столетия этнографы зафиксировали песни и сказания о гибели майора Павлуцкого и у коряков, и у потомков первых русских поселенцев на Анадыре. Но больше всего предание о тех событиях сохранилось, естественно, у Чукчей. Гибель страшного для них – убивающего Якунина, стало частью героического эпоса Крайнего Севера. Русский начальник, весь одетый в железо, отныне был их персонажем наряду с мифическими духами и сверхъестественными существами. Для искоренения немирных чукач оружейную рукою. Не меньшее впечатление гибель майора Павлуцкого произвела и далеко на западе, в Петербурге. Рапорт оставшегося старшим в Анадырском остроге сотника Кокотковского о неудачной битве на реке Орловой отправили на собачьи упряжки в Иркутск 3 апреля 1747 года. Расстояния были столь велики, что при тех транспортных средствах Сенат Российской империи узнал о разгроме майора Павлуцкого только 8 месяцев спустя, в ноябре. Донесение поступило в Сенат вместе с просьбой для искоренения оных немирных Чукач оружейную рукою и для охранения здешних острогов прислать драгун 500 человек. Правительство Российской империи посчитало, что для наступления на Чукчей надо иметь в Анадорском остроге хотя бы тысячу солдат и казаков. Сегодня даже сложно представить, каких трудов в середине 18 века в Сибири стоило найти и перебросить на Чукотку несколько сотен служивых. Людей собирали по всему краю, от пограничья с казахскими племенами до Забайкалья. Первое подкрепление, 99 солдат и 49 казаков, прибыло в Анадрский острог только к лету 1750 года. Пока русские перебрасывали резервы через тысячи верст тайги и тундры, чукчи активизировали свои набеги. Вынужденные прекратить их на несколько лет под ударами Павлуцкого, они спешили наверстать упущенное после разгрома страшного майора вторгались даже на Камчатку, граби и убивая камчедалов и коряков. Поручику якутского полка семёну Кекерову, исполнявшему обязанности командующего анадовским острогом, пришлось провести несколько ответных походов против Чукчей, чтобы остановить разграбление есачных подданных Российской империи. Однако, проблуждав по тундре несколько теплых месяцев, русские отряды так и не нашли неприятеля в безлюдных просторах. Только в августе 1750 года на берегу Берингового моря обнаружили покинутый Чукчами острог, небольшое укрепление из древесных стволов и коряк, прибитых морем к берегу. Убегавшее на байдарках племя Тайона Кию удалось обстрелять из ружей. Следующие несколько лет продолжались такие же бесплодные походы, когда у неприятеля обычно удавалось лишь заметить на горизонте. Но в отличие от времен Павлуцкого, до самых отдаленных берегов Чукотки отряды из Анадорского острога не ходили. К тому же казакам и солдатам приходилось в эти годы отвлекаться на периодические бунты ясачных коряков на берегах Охотского моря. В марте 1754 года большой чукотский отряд около 500 воинов во главе с тайонами «Тигрувье» Ихьяином и Миго вдруг появился под Анадырским острогом, убив нескольких казаков, большое количество местных коряков и вновь угнав оленьи стада. погони за грабителями двух сотен казаков на собачьих упряжках продолжалась неделю, пока след Чукчи не скрыл снежный ураган. Постепенно далекое начальство в Петербурге стало понимать, что военная операция на крайнем северо-востоке империи не только слишком затянулась, но и лишена стратегических перспектив. В Острогах от Колымы до Камчатки располагалось почти полторы тысячи служивых, но если большинство северных гарнизонов насчитывали по нескольку десятков человек, то в Анадырской крепости приходилось содержать почти 600 солдат и казаков. В условиях Крайнего Севера, когда из техники были доступны только собачьи да оленьи упряжки, содержать такой огромный по чекотским меркам войско было крайне дорого. Притом, в отличие от других регионов, трофеи и добычи многотрудных чукотских походов были минимальны. Русская власть настойчиво осваивала Сибирь, Север и Дальний Восток именно из-за ясака, драгоценной пушной Дани. На Чукотке из-за воинственных и непокорных аборигенов, да и в силу природных условий, добыча мехов была минимальна. Большинство эпизодов и деталей долгой русско-чукотской войны не дошли до нас, зато архивы неплохо сохранили финансовые результаты противостояния на Крайнем Севере. С 1710 по 1764 год на содержание Анадорского острога и походы против Чухчей потратили 1 381 07 рублей и 49 с четвертью копеек, именно так, до доли копеек. При этом стоимость захваченных здесь или полученных в качестве даний мехов составила всего 29 152 рубля и 54 с половиной копейки. Расходы превышали доходы в 47 раз. Однако от долгой войны устали и Чукчи. В редких, но ожесточенных схватках с русскими погибло слишком много мужчин маленького народа. В войне первобытных родов с феодальной империей не могло быть официального перемирия и официальной дипломатии, но неформальные переговоры о мире начались, по сути, сами собой, летом 1756 года. Впервые со времен резни, устроенной сотником Шипицыным, новый начальник анадорского острога, майор шерванского пехотного полка Иван Шмалев встретился с таенными тигурувья имени Готьевым. Впервые такая встреча на высшем уровне обошлась без боя и убийств. В ручище Красный Яр сошлись 234 русских и более 300 чукотских воинов, как описывал очевидец, в луках и копьях исправные, дельные и легкие люди, которые по их званию объявлялись бойцами к военному действию исправными. Через шесть дней сложных переговоров чукотские вожди согласились считаться подданными Российской империи, вернули трех русских пленных и выдали символический ясак, 98 красных лисиц и 45 песцов. Однако ни заложников, а манатов, ни присяги на подданство майор Шмалев от Чукчи так и не добился. Обе стороны, ведя переговоры, опасались внезапного нападения, и в ночь на 4 августа 1756 года, когда подняла сильная буря, караульным чукотского лагеря показалось, что к ним приближаются русские. Чукчи вскочили в свои байдарки и стремительно уплыли прочь. Когда выяснилось, что тревога была ложной, к русским отправили одного из чукотских старшин – Харгипина, который сообщил, что Чукчи бежали, вспомнив коварство сотника Шипицына и опасаясь внезапного нападения, но все равно они де с российскими никогда войны иметь не желают. Их чукотское между каменьями житие По итогам странных переговоров с Чукчами майор Шмалев отослал начальству в Иркутск и Петербург донесение с предложением добиваться от Чукчи мира путем усиления военного давления. Он предлагал построить на Чукотке несколько дополнительных острогов, в частности в устьях рек Анадри и Кончелан, а также привести на полуостров почти неизвестное здесь чудо-оружие лошадей. По замыслу майора Шмалева, большое моральное давление на противника окажут 300 коней, коих те чукчи, увидая, уже российских людей не будут почитать пешими и всегда будут иметь опасения от их походов. Вопрос ездовых животных действительно стал слишком актуальным для Анадырского острога. Долгая война и набеги Чукчи почти искоренили оленьи табуны в его окрестностях. А большинство местных коряков и за набегов настоящих людей предпочли откочевать на юг со своими табунами. В итоге гарнизон Анадырской партии остался почти без средств передвижения. Однако перевести через тысячи вёрст тундры несколько сотен лошадей было практически невозможно а главное – безумно дорого. В далеком Петербурге на такой эксперимент не решились. Наоборот, высшие власти Российской империи пришли к выводу о необходимости сворачивать и необъявленную, но очень дорогую войну с чукчами. Майору Шмалеву пришел приказ отныне общаться с чукчами в пристойном ласкательстве и с оказанием к ним всякого приветствия, не настаивая на присяге, заложниках и внесении пушной подати в полном объеме. Однако проявлять пристойное ласкательство к Чукчам майору Шмалеву не довелось. Он умер в 1758 году, не пережив очередную зиму на Крайнем Севере. Местный климат убивал приезжих людей не меньше, чем чукотские стрелы с костяными наконечниками. Новый начальник прибыл в далекий Анадырский острог лишь спустя три года после смерти Шмалева. Майор якутского полка Фридрих Плениснер происходил из курлянских немцев и за 20 с лишним лет до назначения на берега реки Анадри был гвардейским офицером в Петербурге, откуда его вместо кнута на наказания сослали в Сибирь за слишком активное участие в столичной политике. Показательно, что и действующий в то время губернатор Сибири Федор Саймонов тоже был ранее политическим заключенным, сосланным в Охотск. Российской империи катастрофически не хватало образованных опытных людей на почти незаселенных дальневосточных рубежах, поэтому даже государственные преступники порой делали здесь головокружительные карьеры, становясь крупными чиновниками и командирами. Два бывших ссыльных Саймонов с Плениснером и решили судьбу Анадрской партии, положив конец затянувшимся русско-чукотским войнам. В донесении правительства они обосновали стратегическую и финансовую бесперспективность войны за пустынный и ледяной полуостров, где живет бедный, но непокорливый чукотский народ. «Чукотская земля, — писал майор Плениснер. тундровата и каменистая, весьма кочковата и мокрая, так уж никакого лесу и травы, кроме оленьего корма, то есть моху, не имеется». И то их чукотское между каменьями житие за неимением лесу временами бывает самое бедное, едваль в свете, где хуже быть может. Чукотку, по эмоциональному определению Плениснера, можно назвать последнейшую и беднейшую всего земного круга в последнем краю, лежащую между севером и востоком, где не имеется удобности к житью человеческому. Поскольку финансового смысла в покорении Чукчей, не обладающих большими пушными богатствами, нет, то, по мнению Саймонова и Плениснера, нет для чего быть в Анадырской команде, и так до сего времени такие великие команды в Анадырске с великими убытками из казны содержаны весьма напрасно. В итоге анадырский комендант и сибирский губернатор предложил уйти с берегов реки Анадырь, оставив ее незаселенной, ничейной полосой между Чукчами и подчинившимися России ясачными аборигенами. А Надрскую партию предлагалось упразднить, а находившихся в ней к тому времени 345 казаков и 412 солдат вывести в Остроги, на Колыму и побережье Охотского моря, где их удобнее и дешевле снабжать провиантом. По итогам этого доклада 15 марта 1764 года императрица Екатерина II подписала указ состоящую в Сибири анадорскую экспедицию «отменить» и имеющуюся в анадорские команду «всю вывести оттуда». Подписанный в Петербурге указ шел до анадорского острога год и месяц. Его здесь получили только 6 мая 1765 года. Постепенная эвакуация гарнизона и населения началась осенью с установлением снежного пути для оленей и собачьих упряжек. Из-за трудностей с передвижениями на огромные расстояния Крайнего Севера даже ликвидация Надорской партии растянулась на 6 лет. При этом обитатели Острога, болезненно воспринявшие его оставление как признание поражения, методично уничтожили все, дабы не оставить никаких трофеев противнику. Часть военных припасов на случай возможного возвращения спрятали в тайниках в окрестностях. Церковь заранее аккуратно разобрали и бревна отправили плыть вниз по реке Анадырь, в ней же утопили колокола и пушки. 3 марта 1771 года сожгли все оставшиеся казенные строения и 75 жилых домов, а также укрепления Острога, три башни, три артиллерийские батареи и чистокол. В тот же день остатки гарнизона и жителей во главе с прапорщиком Павлом Мордовским на собачьих упряжках двинулись в Гижигинскую крепость, расположенную на самом северном берегу Охотского моря, в 750 верстах к югу от навсегда исчезнувшего Анадорского острога. 122 года верой и правды служившего самым северо-восточным форпостом Российской империи. Ровно через 4 года уже в окрестностях Гижигинского острога сотня солдат прапорщика Мордовского разгромит отряд в несколько сотен чукчей, пришедших сюда грабить коряков. В том бою 9 марта 1775 года погибло 83 чукотских воина 5 солдат из рота Мордовского и 13 коряков, дравшихся на стороне русских. Исход боя решил удачный выстрел из пушки и залп кремниевых ружей, против которых оказались бессильны доспехи из моржовых шкур и китового уса. Ярмарка вместо войны, бисер вместо пуль. Это столкновение стало последней битвой долгой русско-чукотской войны. И тут оказалось, что за век с лишним боёв и стычек чукчи привыкли к русским. Ведь война оборачивалась не только трупами и пленными, но и торговлей. Например, Чукчи уже не могли представить свою жизнь без железных котлов и табака. Все это в ту эпоху они могли получить только у русских. И вскоре после эвакуации Острога с берегов Анадрия, колымский комиссар Иван Баннер, кстати, в будущем один из руководителей русской Аляски, с удивлением узнал, что воинственные Чукчи сами начали искать бывших противников, предлагая менять шкуры лисиц и моржовые клыки на медные котлы и табак. Российское правительство сходу оценило возможную роль торговли, как тогда писали, в «приручении непокорного народа». И в 1794 году на Колымском притоке реке Анюй в Илгилвээм – березовая река на чукотском языке – построили небольшую деревянную крепость специально для торговли с чукчами. Учитывая боеспособность и агрессивность настоящих людей, торговля с ними велась почти как военная операция с соблюдением всех мер предосторожности. Чукчи тоже являлись на торг в доспехах и полном вооружении. Опасаясь и в то же время нуждаясь друг в друге, стороны быстро выработали правила этой специфической коммерции. Ярмарка, прозванная по имени реке Анюской, проводилась раз в год в течение 10 дней марта. По воспоминаниям, на всех очевидцев производило сильное впечатление множество чукчей, являвшихся в полном вооружении у частокола Анюйского острога с криками «Тарова!» Так они переначали русское приветствие здорово. В следующие дни пришельцам в обмен на символический ясак в три десятка лисьих шкур разрешалось появляться на торге у ворот Острога, но только в светлое время суток. Миновая торговля происходила следующим образом. Чукчи в доспехах, опираясь на копья, неподвижно стояли у своих собачьих упряжек, на которых был разложен их товар. Шкуры лисиц, песцов, куниц, бобров, выдор и белых медведей, моржовые клыки и готовая одежда из оленьих шкур. Между неподвижными чукчами бродили русские купцы и приказчики, предлагая на обмен свой товар. Металлические топоры, иглы, ножи, котлы, деревянную посуду, листовой табак и бисер. Чукчи торговались не менее упорно, чем воевали. Обмануть их было непросто. Например, опытный чукотский охотник, по воспоминаниям очевидцев, мог, подкинув на руки, легко на вес определить нехватку одного-двух фунтов табака в предложенной пачке. Этот товар настоящие люди ценили очень высоко, давая за пять фунтов махорки одну лисью шкуру. Столько же одну лисицу. На Нюйской ярмарке стоил железный топор. В обмен на пару фунтов табака и льняную рубашку чукчи даже соглашались креститься. Появление в русской церкви с красочными иконами и торжественными службами, они воспринимали как интереснейшее развлечение в их северной жизни. Еще им очень нравились сладкие леденцы, но категорически не пришелся по вкусу привычный русским чай. Зато пристрастие к черкасскому листовому табаку, простой и жгучей махорке, выращенной на Украине, было столь велико, что когда ее попытались заменить другими сортами, которые было дешевле и легче доставлять в Сибирь, Чукчи едва не устроили вооруженный бунт, заявив, что без привычного зелья ярмарка им не нужна. Пришлось русскому начальству срочно требовать и нужный сорт никотина с другого конца огромной империи. Женскую же половину воинственного чукотского народа покорил стеклянный бисер. Он был красивее, удобнее и дешевле привычного им костяного. Так что, вопреки расхожим мифам, войну с чукчами прекратила не водка, а табак и бисер. Русские власти, наоборот, запрещали продавать чукчам алкоголь, пока настоящие люди, луоровит ветланы, самоназвание чукчей, не растеряли свои боевые навыки, в пьяном задоре они казались слишком опасными. Алкоголизация Чукчи началась лишь веком позднее, в конце 19-го столетия, когда с американских кораблей, регулярно торговавших у берегов Чукотки, настоящим людям стали в обмен на меха активно предлагать огненную воду. К тому времени ветланы, хотя по слухам и совершали иногда набеги на эскимосов Аляски, свою былую воинственность растеряли. Долгие чукотские войны в бескрайних ледяных просторах навсегда ушли в прошлое.